Глава 24 На следующее утро, когда я уже одевался, раздался звонок во входную дверь. Эмма была на первом этаже, и я подумал, что она откроет. Спустился в кухню через десять минут и увидел Эмму Уайнстоун, распивающую кофе с Бэт Пенроуз. Был тот момент, когда нужно выходить из ситуации, я обратился к Бет. — Доброе утро, детектив Пенроуз. — Доброе утро. — Это мой партнер. — Бет Пенроуз, полагаю, вы знакомы, — сказал я Эмме. — Я тоже так думаю. Мы вместе пьем кофе. — Я думал, что увижу вас позже, — обратился я к Бет. — У меня изменились планы. Я оставила вчера вечером послание на вашем автоответчике. — А я его не проверял. — Мне пора на работу, — проговорила Эмма и встала. — Я подвезу, — предложил я. — Встала и Бет. — Я тоже ухожу. Я заехала, чтобы забрать распечатки финансовых документов Гордонов. Если они у вас, то могу взять их сейчас. Эмма обратилась к нам обоим. — Оставайтесь, у вас работа. Урон подвезет меня, он живет недалеко отсюда. Она вышла из кухни, даже не взглянув на меня. «Эмма — президент исторического общества Пиконика», — пояснил я. «Действительно?» я немного молода для такой работы». Я налил себе кофе, мы продолжали стоять. Я пил кофе, Бет мыла свою чашку и ложку, показывая, что собирается уходить. Рядом с ее стулом я заметил... «Маленький чемоданчик». «Садись», — сказал я. «Мне надо идти. Давай вместе выпьем еще по чашке кофе». «Хорошо». Она налила себе кофе и села напротив. Я не был уверен, что должен рассказывать ей о существенных открытиях в сделанных в ее отсутствие. Мне казалось, что я нашел мотив двойного убийства, и что Фредерик Тобин должен быть проверен. Но зачем мне подставляться? Я мог ошибаться. Обдумав всю ситуацию, пришел к выводу, что у меня все меньше уверенности в убийстве Тома и Джуди Гордонов именно Фредериком Тобином. Он действительно мог знать гораздо больше, чем говорит, но кажется более вероятным, что на спусковой крючок нажал кто-то другой. Например Пол Стивенс. Я решил выяснить, что нужного для меня может сказать она, и что нужного для нее она ожидает от меня. И так начиналась игра, раунд первый. Макс разорвался мой контракт с властями Саутхолда. Я знаю. И так тоже убил Тома и Джуди Гордонов. Думаю. «Ты мне расскажешь об этом?» — выдавила она улыбку. «За доллар в неделю многого не сделать. А может, это был доллар в месяц?» Я продолжал. «Хочешь, чтобы я проинформировал тебя о своих результатах?» «Предположим, ты что-то делал», — сказала она с долей сарказма. «Но, похоже, ты был занят другим». «Это связано с работой. Она президент!» На кухню неожиданно заглянула Эмма. «Я, кажется, услышала сигнал автомобиля. Приятно было встретиться, Бет. Поговорим с тобой попозже, Джон». Она вышла, было слышно, как открылась и закрылась входная дверь. она мила», — заметила Бет. «Путешествует налегке». Я не стал комментировать. «Э, «Так у тебя есть для меня эти финансовые распечатки?» «Да, в кабинете, сейчас вернусь». Я прошел центральный коридор, но вместо кабинета вышел в наружную дверь. Эмма сидела в плетеном кресле, поджидала своего попутчика. Во дворе стоял черный полицейский Форт Бет. «Э, «Извини, не могу забросить тебя на работу». Ну беда, Уорен живет совсем рядом, он уже выехал за мной. Хорошо, когда увидимся? Вечера по пятницам я провожу с подружками. И что же делают подружки? Тоже что и дружки? И куда отправляются подружки? Как правило, в дом Хэмптонов Подыскиваем мужей и любовников в одно и то же время. Кто попадается первым, мы умеем договариваться. Подкатила машина, и Эмма сказала, вставая, «Кажется, твоя партнерша удивилась, встретив меня здесь». «Да, она ожидала, что дверь открою я». Она выглядела больше, чем удивленной. Она была немного не в себе, подавленной, расстроенной. Я пожал плечами. — Ты говорил, что ни с кем здесь не встречаешься? — Это так. В первый раз я увидел ее в понедельник. — А меня в среду? — Правильно, но... — Слушай, Джон, мне наплевать. Она просто... — Уоррен подъехал, мне пора. Она спустилась по ступеням, затем вернулась, поцеловала меня в щеку и поспешила к машине. Я вернулся в дом и прошел в кабинет, нажал кнопку автоответчика. Первое послание пришло вчера в семь вечера от Бет. Завтра в десять утра у меня встреча с Максом. Хочу по пути заглянуть к тебе, что-нибудь около восьми тридцати. Если есть необходимость, позвони сегодня вечером или позвони мне утром в машину. Если сделаешь кофе, то я привезу пончики. Голос вполне дружеский. Следующее послание было от моего партнера в Нью-Йорке, Дома Фанели, получено в восемь вечера. «Слушай, меня сегодня посетили два джентльмена из департамента по борьбе с терроризмом. Один из них парень из ФБР по имени Витакер Уайтбред, или что-то в этом духе. Его партнер полицейский, мы как-то с ним встречались». Они хотят знать, слышал ли я что от тебя. Они хотят встретиться с тобой во вторник, когда ты приедешь за своими документами, я должен тебя к ним доставить. Мне не хотелось так близко приближаться к пламени. Мне нужно было время. И у меня было время до вторника, пока я не попал к ним в руки. Интересно. Связывались Витакер Уайтбред и Джордж Фостер друг с другом. Если это разные имена одного и того же человека? А пока я достал финансовые распечатки Гордонов. На этом же столе находилась сумка с виноградников Тобина, в которой была изразцовая плитка с изображением морского ястреба. Я поднял сумку и подумал: нет. Подумал «да», затем снова «нет», и потом «может быть позже». Поставил сумку на место и вернулся на кухню.